Глава 5 Энергии, воды, огня, воздуха, земли в помощь людям. Земные стихии хранят для вас вашу силу. Дорогие! Крайон приветствует вас в этом пространстве света и любви, где мы передаем вам приветы из вашего божественного дома. Вы все, каждый из вас, являетесь многомерным существом. Вы помните об этом? Вы радостно несете свою многомерность. Многие из вас знают, что шаг из трехмерности в многомерность равносилен освобождению атаков, равносилен возвращению из изгнания в родной дом, равносилен восстановлению своей утраченной истинной сути. Теперь для вас нет другого пути, дорогие. Теперь вы сами не захотите вернуться обратно. Теперь, когда вы знаете, какая красота и сила открывается вашим чувствам и вашему внутреннему взору, когда вы соприкасаетесь с высокими божественными энергиями, с энергиями вашего истинного дома. Может быть, вас удивляет, что сегодня Крайон собирается говорить с вами о других энергиях, Энергиях земных, энергиях природы, тех, которые в вашей культуре называются то стихиями, то элементалями, то духами природы. Вы все знаете сказки о эльфах и гномах, о лесных и водных духах и о прочих таинственных существах, олицетворяющих невидимые природные энергии. Ваши сказки аллегоричны и метафоричны, но в них есть доля истины. Вы и сами наверняка чувствуете, что у всей окружающей вас природы есть душа. Это душа горы и леса, душа озера и душа облаков. Да, это одушевленные энергии, и да, это дружественные вам энергии. Ваши религии часто пугают вас, утверждая, что все земное не от Бога. Дорогие, это не так. Во-первых, энергии материального мира тоже являются проявлением божественного сотворения. Эти энергии могут быть изначально низкочастотными, грубыми, костными. Но они для того и создавались такими чтобы вы возвышали и просветляли их. А во-вторых, эти энергии дружественны вам, потому что способны хранить вашу силу, когда вы сами по каким-то причинам не можете этого делать. У каждого из вас есть склонность к той или иной энергии или стихии. Ваши гороскопы дают вам подсказку в этом, Вы и сами можете чувствовать это, и хотя гороскопы в энергиях нового времени работают уже не так, как прежде, все же они дают некие ориентиры. На каждом из вас есть некая отмеченность той или иной стихии, и это не меняется со временем, это не меняется даже при том, что в вас происходят огромные перемены. Знаете, почему это не меняется? Потому что каждый из вас в свое время припоручил хранить свою силу той или иной стихии. А знаете, как вы это сделали? Вы проводили не одно воплощение в облике этой стихии или элементалей ее духов. Да, вы могли быть и скалой, и рекой, вы могли быть даже ветром или пламенем, Вы могли быть бестелесным сознанием или невидимой для людей сущностью, являющейся носителем природных энергий. Теперь вас не удивляют ваши сказки. Теперь вы понимаете, откуда они произошли. Эти сказки написаны вами, о вас же самих. Неудивительно, что в каждом из вас есть энергетические вибрационные характеристики, присущей той или иной стихии. Да, дорогие, в всех воплощениях, в которых вы не были людьми, вы делали не что иное, как передавали вашим земным стихиям свою силу, силу человеческого и в то же время божественного духа на хранение. А потому эти стихии родственны вам. А если они родственны вам, Они уже не могут быть небожественны, потому что вы сами божественны, по сути. Как и почему это происходило, что вы отдавали земным стихиям свою силу на хранение? Мы уже говорили с вами, что по мере погружения в материальность и удаление от Бога, помните, что ваша связь с Богом не теряется никогда, как бы далеко вы не удалялись вы оставляли фрагменты своей энергетики в более высоких по сравнению с материальным миром измерениях, просто потому, что эти энергии духа не могли войти в материальность, их вибрации на тот момент были просто несовместимы с материальным миром. Но при этом вы хотели внести как можно больше энергии духа в материальный мир, и вот те энергии, которые вы не могли вместить в свои биологические оболочки, вы поручили держать энергиям стихий, духом, природы или элементалям. Вы даже воплощались в скалы, водные просторы, в огонь и воздух, чтобы передать свою божественность этим стихиям и тем самым закрепить ее в земном мире, а также сохранить до того момента, когда вы уже в биологической оболочке сможете вместить оставленные когда-то на хранение части вашего духа. Дорогие, земная природа держала для вас вашу силу. Это длилось долгие тысячелетия. Поблагодарите Землю и ее стихии за это. Пришло время вернуть силу, хранимую для вас земными стихиями. И вот теперь пришло то время, когда вы можете вернуть силу, переданную вами на хранение земным стихиям. То, что вам нужно для этого сделать в первую очередь, это начать вступать в контакт с природными энергиями. При любой возможности, бывайте на свежем воздухе, Подставляйте лицо ветру и солнцу, ходите босиком по земле, купайтесь в природных водоемах. Дорогие, у вас столько прекрасных возможностей, которые предоставляет вам ваше биологическое тело. Пользуйтесь этими возможностями и получайте наслаждение. Не упускайте те прекрасные моменты вашей жизни, когда вы можете общаться с природой. Только, пожалуйста, начните делать это осознанно, вступая в контакт не только с физическими проявлениями земных стихий, но и с самой их сутью, душой или энергиями. Многие из ваших школ и учений призывают вас подпитываться энергиями стихий. Но я хотел бы сделать некоторые уточнения. Правильно будет... Не подпитываться энергиями стихий, а возвращать себе то, что принадлежит вам по праву, а именно ваши собственные энергии, которые хранимы стихиями. К тому же, возвращая эти энергии, вам необходимо повышать их вибрации, чтобы привести в соответствие с вашим собственным возросшим вибрационным уровнем. Да, дорогие. Стихии хранили ваши энергии, потому что ваш собственный вибрационный уровень не позволял этого. Но теперь вы даже переросли прежний уровень, доступный стихиям. Теперь уже вы можете повышать их до своего уровня. Делайте это, пожалуйста. Это тоже часть вашей работы на Земле. Как это делать? Вступая в контакт со стихиями передавайте им свет и любовь Бога, передавайте вибрации своего духа. Вы ведь умеете это, входя в море или в озеро, подставляя себя ветру, солнцу, ступая на землю, оставайтесь предоставленными Богу его любви и свету, его высоким вибрациям. Затем направляйте из своего божественного центра от сердца, Эти вибрации в воде, воздуху, земле, Солнцу. И только после этого принимайте вибрации природных стихий в свое существо. Таким образом, вы словно бы ставите фильтр, адаптирующий природные стихии к вашим возросшим вибрациям. Таким образом, вы возвращаете свою силу на уже трансформированную, преобразованную в божественность. Таким образом, вы повышаете вибрации самой земной природы, а значит, помогаете Земле в ее просветлении и вознесении. Вот какую гигантскую работу вы можете проводить, когда общаетесь с природой. И вы почувствуете, что природа с радостью и благодарностью, Возвращает вам силу. Вы платите за это тем, что повышаете вибрации природных стихий. Вы не просто берете, нет, вы проводите работу, которая необходима и вам, и природе. Это не подпитка от природы, а взаимовыгодное сотрудничество. Выигрываете и вы, выигрывает и земля, и земные стихии. Сначала прислушайтесь к себе и прочувствуйте, к какой стихии вас тянет. Дорогие, у всех вас есть та стихия, которая наиболее близка вам, но это не значит, что вы не можете получать энергии от других стихий, ведь природные стихии на самом деле взаимосвязаны и пребывают в единстве. Даже если вы воплощались в скалу, то вы принимали в себя не только энергии земли, но и солнца, и воздуха, и воды. И теперь вы можете восстановить в себе это единство стихий, ведь без единства нет гармонии, а все в мире стремится к единству и гармонии. И вам, дорогие, принадлежит в этом общем движении первоочередная роль. Получая энергии от самой близкой вам стихии, вы можете получать от других стихий те энергии, которых вам недостает для гармонии. Да, с преобладанием тех или иных энергий связаны некоторые ваши особенности и даже качества характера. Но это не значит, что вы не можете развить у себя других качеств, если вы чувствуете что каких-то качеств вам не достает, вы можете взять соответствующие энергии у той или иной стихии. И не забывайте, что это ваше по праву. Стихии с радостью делятся с вами, и вы должны знать, что имеете полное право брать то, что они дают вам, так как таким образом вы восстанавливаете свою целостность, вы устраняете свою фрагментированность, ставя на место те части себя, которые были разбросаны в самых разных местах и удерживаемы для вас природными стихиями. Какие качества могут быть получены вами от тех или иных природных энергий? Вы и сами поймете это, когда вступите с ними в осознанный контакт. У воды вы можете взять гибкость, способность меняться и трансформироваться, а также уходить от направленных на вас ударов. Вода неуязвима, вы заметили это. По ней можно бить, но ей ничего не сделается от этих ударов. Вы тоже можете стать неуязвимым при помощи энергии воды. Вам достаточно такой подсказки? Энергия Земли – поможет вам обрести внутреннюю устойчивость, стабильность, способность доводить до конца начатое дело, надежность и основательность. Огонь даст вам активность, энергичность, способность зажигать сердца других и вести их за собой. Воздух даст вам легкость и подвижность, способность меняться и менять ситуации, в нужную вам сторону, даже те, которые, казалось бы, совсем застряли на мертвой точке. Вы можете не только брать энергии у этих стихий, вы можете внутренне преображаться, буквально становясь на время той или иной стихией. Не забывайте, что стихии родственны вам. Они становятся вдвойне родственны вам, когда вы повышаете их вибрации, направляя им свои божественные вибрации. И каждому из вас легко понять, что значит стать водой или огнем, или землей, или воздухом. Вы понимаете, что мы говорим сейчас не о физических субстанциях, а о соответствующих им энергиях. Вдохните энергию стихии, позвольте ей стать вами, и вы почувствуете, какова энергия воды, воздуха, земли, огня. Вы почувствуете, как они ощущаются и как проявляются. Это полезное занятие, дорогие. Так вы восстанавливаете единство природных стихий и единство всего сущего, и делаете это через себя. О, дорогие, все, что вы пропускаете через себя – становится божественным, и если бы вы знали, как Земля и вся Вселенная ценят вас за это. Да, среди вас есть те, кто воплощался как извергающийся вулкан, и вы знаете, какова его очищающая сила. Почему бы вам не использовать ее и в вашей человеческой жизни для очищения, а не для разрушения? Среди вас есть те, чья душа пела в пенной морской волне, и вы знаете, какова ее мощь, которая может быть и мягкой, а может быть и сокрушительной. Так почему бы вам не использовать эту огромную силу для устранения препятствий на вашем пути, для того, чтобы смыть диссонансные энергии из своей жизни? Среди вас есть и те, Кому довелось парить над землей с воздушными потоками, и вы знаете, сколько в них чистоты и свежести, почему бы вам не принести эту чистоту и свежесть в вашу жизнь? А те из вас, чей могучий дух пребывал в величественной горе, знает, сколько глубинной силы в ее покое, молчании, неподвижности. Так принесите эту мощь и основательность в свою жизнь, и, может быть, в ней все удивительным образом изменится. Вы могущественны, дорогие, и в вашем распоряжении все энергии планеты, все способности, все качества, все силы, которые несут в себе эти энергии. Воссоединяясь с ними, помните, что вы воссоединяетесь с собой. И чем больше вы соберете разбросанных по миру кусочков самих себя, тем более целостными, более гармоничными, более могущественными вы будете становиться, не говоря уже о том счастье, которое вы испытываете каждый раз, когда возвращаете себе очередную часть самих себя. Отправляйтесь в те места, с которыми чувствуете глубинное родство. Особое внимание я посоветовал бы вам обратить на те места на земле, с которыми вы чувствуете глубинное внутреннее родство. Бывает, что вы приезжаете даже в незнакомое вам прежде место, и вам кажется, что вся природа там живая, что она разговаривает с вами на своем молчаливом языке и что частицы вашей души есть в каждом камешке, каждом пригорке и каждом озерце на этой земле. Знаете, это в самом деле родственное вам место, потому что ваш дух жил тут, и частицы его остались здесь до сих пор. Знаете, вы не случайно попали в это место. Вы попали сюда потому, что пришла пора забрать оставшиеся здесь частицы вашего духа. Это ваше личное место силы. Если даже другие люди не испытывают здесь ничего подобного, а может быть и испытывают, ведь души часто воплощаются группами и не случайно притягиваются к месту своего прежнего воплощения, то у вас здесь много работы. Вы знаете, что с природой можно разговаривать. Вы можете говорить с горой и камнем, с рекой и морем, с воздухом, с облаками, с солнечным светом. Начните с этого. Не удивляйтесь, если у вас появится чувство, что природа отвечает вам. Вам отвечает ваша собственная душа, сохранившаяся для вас в этом месте. Прикоснитесь к земле, к скале, к камню, окунитесь в реку, Вдохните эту энергию, попросите ее вернуться к вам. Вы увидите, что будет. У вас появится прекрасное чувство наделения новой силой и восстановления утраченной целостности. Это, по сути, новое рождение. Так оно и есть. Можете поздравить себя с этим. Прислушайтесь к себе. Куда, в какие места на земле вас тянет. Тянет не потому, что это известное или модное место, что все туда ездят, а по какому-то необъяснимому глубинному зову, как будто вы ищете что-то потерянное. И вам кажется, что именно там найдете это. Поезжайте туда и знайте, что вас ждут чудесные открытия. Дорогие, пусть будет благословенным ваш труд. По преображению Земли, а провозглашенные сегодня истины, пусть всегда и везде озаряют ваш путь с любовью к район. Практика Упражнение 1. Аффирмации, помогающие в возвращении силы Повторяйте эти аффирмации про себя или вслух в любое время и в любом месте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 Да, будет так упражнение 2 контакт со стихиями это упражнение состоит из нескольких этапов которые можно выполнять как без перерыва один за другим так и с перерывами на несколько часов или даже на день другой смотрите по своему самочувствию первый этап очень хорошо выполнять это упражнение На открытом воздухе, под лучами солнца, естественно, в теплое время года и в подходящую погоду. Если же нет такой возможности, оставайтесь в помещении, но окружите себя источниками света, а еще лучше зажгите свечи, идеально, если в доме есть камин. Сядьте так, как вам удобно, и смотрите на огонь или на потоке света от любых источников. Некоторое время просто смотрите, ни о чем не думая. Дышите спокойно, размеренно. Затем начинайте представлять, что вы вдыхаете энергии огня, не сам огонь, а именно энергии. Почувствуйте разницу. Не нужно представлять, что вы вдыхаете пламя. Вдыхайте ту невидимую ауру, которая окружает пламя и исходит от него. Затем попробуйте представить, что вы вбираете энергию огня всем своим телом, как будто они входят в вас через кожу. Представьте, как энергии огня очищают вас, уносят все негативное, все болезни, недомогания, диссонансные эмоции. Все это уходит из вас на выдохе, а с вздохом, Вы получаете чистую силу и энергию огня. Теперь, когда вы подышали энергией огня, вам легко будет представить, что вы сливаетесь с этой стихией, становитесь ею. Почувствуйте, каково это – ощущать себя огнем. Найдите это ощущение внутри себя. Вы почувствуете, как наполняетесь силой, бодростью, активностью. Может быть, в ваших глазах загорится пламя, может быть, вам захочется двигаться, или вы почувствуете в себе силы выполнить какую-то долго откладываемую работу. Энергии огня у каждого человека проявляются по-разному. Если чувствуете, что огонь подталкивает вас к какой-то созидательной деятельности, делайте это. Если чувствуете, что есть какая-то агрессия или другие невыраженные эмоции, позвольте огню очистить это. Второй этап. Этот этап упражнения выполняется или на свежем воздухе, или в хорошо проветренном помещении. Уберите источники света, погасите свечи, сядьте удобно, закройте глаза. Представьте или почувствуйте, если вы на воздухе, прикосновение легкого ветерка к вашему лицу. Представьте, что он свежий и прохладный. Вдыхайте этот ветер и представляйте, как он приводит в движение все застоявшиеся энергии внутри вас, как наполняет вас силой и уносит от вас все плохое и ненужное. Представьте, что вы впускаете ветер внутрь себя. Представьте, что вы становитесь ветром. Вы можете мысленно подняться над землей и воспарить вместе с воздушными потоками, чтобы представить себе, каково это – летать вместе с ветром. Вы почувствуете внутреннюю свободу и силу. С помощью этой силы вы можете направить любые события, и даже свою судьбу в новое русло. Если чувствуете, что и как можете сделать для этого, делайте. Третий этап. Если вы на улице, снимите обувь, чтобы встать босыми ногами на землю, конечно, при подходящей погоде. Дома в помещении тоже надо снять обувь, но в этом случае вам придется вообразить, что вы стоите на земле. Также, если вы дома, очень хорошо окружить себя предметами, являющимися носителями энергии земли. Это прежде всего всевозможные кристаллы, камни и керамика. Сосредоточьтесь на ощущении в ваших стопах, плотно стоящих на земле. Если есть возможность, можно сесть или даже лечь на землю. Дышите размеренно и представляйте, как энергия земли заполняет ваше тело. Вы заметите, как они ощущаются, как мощная, монолитная и спокойная сила. Представьте, что вы сливаетесь с этой силой, отождествляетесь с ней. Вы можете почувствовать, как чувствует себя гора или скала, или сама земля в ее молчаливой мощи и покое. Вы почувствуете спокойствие и расслабленную тяжесть во всем своем теле. Попросите силу земли забрать весь ваш дисбаланс, все тревоги, беспокойство. Может быть, в этом состоянии вы почувствуете в себе силы сделать какое-то дело, которое казалось вам неподъемным, но теперь у вас такое ощущение, что вы горы можете свернуть. В таком случае делайте это, но беритесь за дело без лишнего напора и спешки, спокойно и основательно, как диктуют энергии Земли. Если же такого дела нет, просто позвольте этим энергиям успокоить вас, восстановить ваши силы. Вы почувствуете, что отдохнули и расслабились. Четвертый этап выполняйте либо на берегу моря или любого водоема или дома наполнив водой какую-то емкость или открыв кран чтобы смотреть на текущую воду очень хорошо если есть возможность погрузиться в воду или хотя бы смочить руки и лицо но делайте это лишь в том случае если погода благоприятствует или в помещении в котором вы находитесь Достаточно тепло и нет сквозняков. Смотрите на воду, ощущайте ее прикосновение, дышите размеренно и через некоторое время начните представлять, что вдыхаете энергию воды, как и в случае с огнем, заметьте эту разницу. Не надо представлять, что ваше тело при дыхании заполняется водой, представьте, что дышите именно энергией, излучаемой водой ее аурой почувствуйте как ощущается эта энергия она дает чувство пластичности мягкости текучести и вместе с тем силы способной преодолевать любые препятствия представьте что сливаетесь с энергией воды становитесь ею ощутите себя волной потоком прозрачным чистым ручьем спокойным озером или мощным океаном Позвольте воде очистить вас от всего диссонансного. Позвольте вымыть из вас застоявшиеся энергии болезни или других нежелательных ситуаций. Позвольте принести вам свежую струю новой обновленной жизни. Если вам под влиянием энергии воды захочется мирно разрешить какие-то конфликты, найти компромисс в трудном деле, Если вы почувствуете, что видите способ мягко и плавно достичь цели, которую вам не удавалось достичь лобовым напором, действуйте, но лишь в том случае, если энергия воды вымыла из вас агрессивность и может быть направлена именно на созидательные цели. Это упражнение можно выполнять как по частям, так и целиком в любое время. И в любой удобной обстановке, если не чувствуете тяги к действию после его выполнения, в любом случае вы отдохнете, расслабитесь, наполнитесь силой и увидите новые пути, открывающиеся перед вами в вашей жизни.